По уходе хирурга с прапорщиком капитан Уэрли бросил пытливый взгляд вокруг, стараясь угадать настроение тех, с кем он остался в этой комнате. Гетти, обложенная подушками, полулежала на своей постели, и лицо ее, отражая приближение смерти, приобрело в эти минуты выражение, в котором, казалось, сосредоточивался весь запас ума, полученный ею от природы. Возле нее сидели Юдифь и вахта, погруженные в глубокую думу. В ногах стоял зверобой, облокотясь на свой карабин. Его черты, еще недавно дышавшие отвагой, приняли теперь свой обычный добродушный вид с оттенком печали. Чингачгук стоял неподвижно, наблюдая с большим вниманием все, что происходило вокруг. Марч сидел на скамейке возле двери, как человек, считавший своей обязанностью принимать участие в общем горе. «Кто этот человек в красной одежде?» — спросила Гетти, заметив мундир капитана. «Может быть, он приятель Генриха Марча, Юдифь? «Это командир военного отряда, который спас нас от гуронов», — отвечала Юдиф тихим голосом. «И я тоже спасена, не правда ли? А мне казалось, что я непременно умру от этой пули. Что делать? «Мать моя умерла, умер и отец. Но ты жива, Юдифь, и Гэри тоже. Я очень боялась за его жизнь, когда услышала его голос». «Не беспокойся, Гетти», — сказала Юдифь, опасаясь, как бы ее сестра не выдала в эту минуту своей тайны. Гэри здоров так же, как и Зверобой и Магикан. «Ты, Юдифь, вероятно, знакома с некоторыми из этих офицеров. У тебя, я помню, было много знакомых». Не отвечая ничего, Юдив закрыла лицо обеими руками и глубоко вздохнула. Гетти посмотрела на нее с изумлением и, догадываясь, что сестра ее скорбит о ней, решила ее утешить. «Не думай обо мне, милая Юдив, я не страдаю. Конечно, я умру. Да что за беда? Матушка и батюшка умерли еще прежде меня. Притом ты знаешь, что из всей нашей семьи Обо мне всего меньше должно думать. Все меня забудут очень скоро после того, как тело мое опустят в озеро. — Нет, сестрица, нет, нет! — вскричала Юдив в порыве печали. — Я, по крайней мере, никогда тебя не забуду. Как я была бы счастлива, если бы мое сердце было бы таким же, как твое! Капитан Уэрли стоял у двери, прислонившись спиной к стене. Когда из груди Юдифи вырвался этот невольный порыв грусти и, может быть, сожаления, он с задумчивым видом вышел, не обращая никакого внимания на молодого прапорщика, которому доктор делал перевязку. «Не знаю», — продолжала Гетти, — «что сделалось с моими глазами? Ты представляешься мне вдали, в каком-то тумане, и Генрих Марч покрыт туманом, и все вы в тумане» чего же я так плохо вижу сестрица?